Глава шестнадцатая Во время перелета мы почти не общались. Уже знали, что лучше выспаться заранее, научено опытом. Так я скоро совсем по-звездецки путешествовать приспособлюсь. Утверждение, что возвращать нас будут под фейерверки, оказалось не преувеличением. Нас держали в вагончике до темноты, а только потом подвезли к съемочной площадке, чтобы салют смотрелся ярче. Согнали всех оставшихся участников, организаторов и каких-то посторонних людей. Снова весь персонал из отелей заставили участвовать, не забыв вооружить плакатами. Нас приветствовали, махали руками и тянули улыбки в разные стороны. Красной дорожки не хватало. Ничего, обошлись белыми цветочными лепестками. Они с ума сошли. Я озвучила последнюю мысль, поддавшись к Славе ближе. «Тебе не кажется, что они нас до смерти ненавидят?» «Участники?» Сразу понял он. «Вряд ли. В сравнении с Маргаритой и Игорем мы слабые соперники. Поэтому они даже рады такой замене. Не уверен, что все. Сейчас проверим». Наверное, он намекал на конкретных людей. И именно Эдик вышел вперед, торжественно пожал Славе руку, а потом будто не сдержался и обнял нас по очереди. Что это было? Хотя, когда он приблизился ко мне, шепотом объяснил. «Так надо! Показать, что я зла не держу! Подыграй!» Я представления не имела, как подыгрывать, разве что продолжать глупо улыбаться. Но стало ясно, что работаем сейчас на эдиковские рейтинги. Снова на них. Нападение на него было забыто, но сейчас о нем неизбежно вспомнит. И обязательно надо подчеркнуть, какой он золотой и отходчивый. Разумеется, поговорить со своим парнем на глазах десятков свидетелей я пока возможности не имела, хотя очень соскучилась. Бунгало на краю пирса было почти родным, но теперь нас заселили в другое, в центре. Видимо, всех собрали в одну кучу для удобства съемки. Но внутреннее убранство было почти таким же. Специально отличий я не искала, А соседство Эда и Тони меня волновало. Теперь-то мы могли общаться даже криком всего через две стены. И это давало надежду, что разговаривать и случайно встречаться у нас получится чаще, чем раньше. Однако мы опасались сделать неверное движение, да и Дмитрий Алексеевич уходить не спешил. Он все крутился в бунгало, сам разбирал наши вещи, чтобы еще раз оценить гардероб, давал новые советы и повторял старые. Прикидывал варианты будущих конкурсов, чтобы морально себя подготовить к чему угодно. Его тревога была объяснима. В первый раз от нас все ждали ошибок, и потому ошибки заведомо были простительны. Но сейчас с нами заменили лидирующую пару, которая выбрала нас из 15 покинувших шоу претендентов. И если мы облажаемся, то стыдно будет не только нашему агентству. К счастью, Тони и Эдик пришли сами. Уже после полуночи. когда мы перестали надеяться когда-нибудь выгнать Дмитрия Алексеевича и поспать. Мы с моим парнем сразу же подались друг к другу и схватились за руки, чтобы успеть за две минуты наглядеться за неделю разлуки. Да, сердце-то колотится, но скорее от вины и волнения, чем от страстного желания упасть в его объятия. Ладно, с этим со временем разберемся. Дмитрий Алексеевич и Слава завалились на кровать, И одинаково подложили руки под головы. Тоня с грустным личиком нерешительно мялась возле стены, не зная, куда приткнуться. Теплота их встречи серьезно отставала от нашей. Эдик осыпал поцелуями мое лицо, успевая пересказать все последние новости. — Я не ожидал, что вас вернут. — Да никто не ожидал. Орки два дня думали, но потом решили, что из этого можно сделать крутой поворот. Типа вас выгнали из-за ссоры со мной. Поэтому теперь именно на наши отношения смотреть будет интереснее. Признаюсь, я поначалу даже психанул. Подумал, какой бред нам с тобой соперничать. А в последних турах нас ведь буквально будут лбами сталкивать. Но быстро остыл. Побеждать. Я серьезно? Буду хлопать громче всех? Мы с Тоней и так прекрасно себя показали. Ты же видела последние состязания? «Видела. Они и на шоу приехали популярными. Но теперь количество упоминаний их в сети зашкаливало. Тоня тоже кивнула в подтверждение. Вообще-то так будет намного проще, если никому из нас не придется терять человеческий облик в борьбе за победу. Эдик продолжал говорить мне, но все присутствующие его тоже внимательно слушали. Мы с агентством наконец-то определились с новыми контрактами. У меня главная роль в кассовом блокбастере. Просто шикарнейшим. Аутони мелодраматический сериал. Менеджер говорит, что мы можем тоже в каком-нибудь состязании взять первое место и с вершины топа свалить, как укатили Маргарита с Игорем. Это будет выглядеть лучше проигрыша. Кстати, фанаты Маргариты Ивановны наверняка вас поддержат, хотя бы часть из них, поэтому не сдавайтесь. Слава зевком ответил. Мы приехали не сдаваться, Эд. Обойдемся без твоего вдохновения. Но буду благодарен, если вы не приступите прямо сейчас к исполнению супружеского долга». Эдик выпустил меня из объятий и отступил, но понял по-своему, переведя взгляд со Славы на Тоню. «Вы все еще в ссоре? Столько времени прошло!» Тоня жалко хлюпнула носом, а Слава произнес, даже не удосужившись изменить позу, зато почему-то глянув на меня. «Теперь-то можно?» Не дождался моего согласия и обратился к бедной девушке, которая сама уже все понимала. «Дорогая Антонина, нам нужно расстаться. Проблема не в тебе, а во мне». У него очень странное равнодушие. Оно иногда восхищает, но в такие моменты раздражает до да нельзя. Неужели нельзя было это сделать как-то более душевно? Подойти, обнять напоследок. Ведь они не чужие люди. Разбивать кому-то сердце иногда приходится. Но не обязательно это делать настолько размеренно и невозмутимо. Тоню подводил голос. Догадалась, ведь ты ни разу мне не перезвонил. Я ведь извинилась. Эдик выступил вперед и почти театрально произнес: Прости, что лезу не в свое дело. Слава. Но у любой ошибки есть цена. Мы тогда с Тони тоже поругались. В тот день мы оба показали себя не в лучшем свете. Но все мы люди. «Неужели ты никогда не ошибался, не вел себя как идиот, как я и Тоня тогда?» «Да», — прервал его Слава, — «ты лезешь не в свое дело». Он наконец-то решил подняться на ноги и подойти к бывшей девушке. Дошло и до его каменных сухожилий что-то. А я лично, от вида Тони, сама была готова разрыдаться. Меня никогда не бросали, и никогда я на себя подобную ситуацию не примерял. Но почему-то казалось, что это должно происходить как-то иначе. Слава почти нежно взял ее за запястье и потянул за собой. «Пойдем на улицу, там поговорим». Она сделала шаг, но застопорилась, неожиданно быстро вернув уверенную интонацию. Все-таки актеры — интересные существа. Переключают эмоции по щелчку пальцев. «На улицу нельзя! Вас еще не предупредили?» Из шоу сделали настоящее реалити. Теперь камеры натыканы почти везде. Даже террасы захватывают. Хотели и бунгало установить. Но мы тогда под руководством Маргариты Ивановны объединились и свои права отстояли. Но за пределами личных комнат ни одного лишнего слова говорить нельзя. Они все видят и запросто пустят в эфир, если посчитают интересным. Серьезно, Дмитрий Алексеевич побледнел. «То есть они уже знают, что вы к моим звездулям в гости припёрлись?» Эдик отмахнулся. «Может, мы припёрлись окончательно недомолвки уладить? По мнению нашего агентства, будет даже неплохо сейчас изобразить теплую дружбу между нашими парами». «Именно теплую дружбу он и изображал, прижимая меня спиной к себе. Так привычное тепло, такие знакомые руки, такой родной запах». Но все еще не по себе, особенно при взгляде на Славу. Хотя надо признать, что тот вообще никак не демонстрировал негодования от этой картины. Ему для начала надо со своими отношениями разобраться, а потом уже в чужие вмешиваться. Но даже с этим возникла загвоздка. Вдвоем они в другое бунгало уйти не могли, как и мы их наедине оставить. Поэтому мы с Эдом просто отошли подальше и деланно громко разговаривали, пока они между собой шептались. Вряд ли многое друг другу успели сказать до того, как Тоня разрыдалась. После этого всем стало неловко, а мне сильнее прочих. Хотелось подойти и обнять ее. В таком состоянии любая поддержка не повредит. Но именно я не имела на это права, ведь Слава наверняка бросил такую красавицу только по одной причине. Ему понравилась я. Он просто зацепился за свое прежнее недовольство и один ее некрасивый поступок. Но последней каплей стала именно новая симпатия. И нельзя сказать, что я ни разу ему в этих чувствах не потакала. В какой-то момент Дмитрию Алексеевичу все таки удалось вытолкать расклеившихся гостей, после чего он и сам ушёл. Но неловкость осталась с нами. Ей спать еще, видимо, не было пора. Я старалась выглядеть расслабленной и уверенной в своих силах. Слава, ты можешь спать на кровати. Думаю, моя очередь терпеть лишение. Я указала взглядом на Софу, почти такую же, на какой когда-то приходилось ночевать ему. Терпи лишения, Свет, пока не надоест. Он не стал спорить. Сходили по очереди в душ, пополам разделили постельные принадлежности, от усталости перестали чувствовать руки и ноги. Но неловкость все еще не победили. Она тут надолго прописалась. Я улеглась поудобнее, но уже с места решила все же провести хоть какую-то беседу, чтобы атмосфера разрядилась. «Мне очень жаль Тоню», — произнесла я шепотом, но была уверена, что после долгой тишины он слышит каждое мое слово. «Если ты расстался с ней из-за меня, то мне жаль и тебя». «Ну а если Тоня от отчаяния начнет соблазнять Эдика, тогда я забуду про жалость, возьму подушку и придушу тебя ночью». Ответ последовал без длинных пауз на размышления. «Во-первых, не из-за тебя, поэтому себя не вини. Я уже давно устал сам с собой договариваться. Во-вторых, снова начинай себя винить, потому что на твоем примере я понял, что мой типаж — естественность и искренность». Тоня все еще красивее тебя, но она как бездушная идеальная картинка из нейросети рядом с живым человеком. В-третьих, она не соблазнит Эдика, даже если очень захочет. И вот от последнего откровения меня сейчас неприятно колбасит. Я приподнялась на локте и заинтересованно уточнила. — Почему ты так уверен? — Видел, как он смотрит на тебя и на нее. Я сегодня это очень хорошо рассмотрел, потому что сам случайно тоже так же выставил приоритеты. И если бы у них что-то могло быть, то уже бы случилось. Но нет, не случилось. Он с ней работает, поддерживает, но не хочет. Они скоро разбегутся по разным проектам, и ты увидишь, как легко они сойдутся заново уже с другими партнерами по съемкам. А я так надеялся, что он окажется безнадежным кретином. «Не смей его так называть!» — поспешила спорить я, хотя он вроде бы и не назвал. Но Слава спокойно продолжил, глядя в потолок. У него все еще горят глаза. Я пока цепляюсь оптимизмом за то, что твои перестали гореть, но, к сожалению, ты будешь с ним из одного чувства благодарность за эту неожиданную для всех преданность. Я с ним не из-за благодарности, а он будто меня не слышал. Тебе разбить ему сердце будет в тысячу раз сложнее, чем для меня, Тоня. Но хуже всего, что даже я не могу считать его сволочью. Это немного ограничивает в маневрах. Ничего, адаптируюсь. Надо только адаптер правильно подобрать. Что-то мне совсем расхотелось с ним болтать. Слава – не тонко чувствующий человек, он анализатор данных. И именно поэтому с ним сложно спорить, хотя он во всем ошибается. Я обиженно отвернулась и зарылась в одеяло с головой. Дмитрий Алексеевич позволил нам выспаться, но не до такой степени, чтобы ощутили себя людьми. Подтащил смотреть локацию для нового состязания. «Вас будут снимать последними», – на ходу объяснял менеджер. «Не меньше трех суток потратят на каждую пару. То есть у нас есть время немного освоиться и накидать сценарий. На мой вкус для вас ничего сложного. Вы подобные конкурсы раньше как орешки щелкали. Но со стороны все же глянем. Оргкомитет задумал нечто масштабное». «Мы до места еще не добрались, пока только переместились с пирса на берег. Но там уже было на что посмотреть». Вдали виднелась страстно сосущаяся парочка в белом Эдикстонии. Ближе Семен Рапаев крутил на руках свою подругу Ларису Макаренко. Эти спортсмены два раза занимали первые места в турах и до сих пор не вылетели, по праву оставаясь одними из фаворитов. И теперь себе очков добавляли. Лариса бывшая фигуристка, невысокая, но такая стройная, гибкая и подтянутая, что любой топ-модели фору даст. Семён занимается спортивной гимнастикой и является обладателем столь совершенной фигуры, что его можно музейным образцом выставлять. Мощная, но не перекаченная мускулатура, идеальные пропорции. Любой бодибилдер в сравнении выглядел бы бессмысленной горой мяса. Их лица не такие лощеные, как у Тони и Эдика, а тела – результат многолетних тренировок. не связанный с работой хирургов. Эта парочка почти силой удерживает у экранов всех эстетов. Под тенью пальм устроили пикник подиумная модель Леонида Василевская и телеведущий Артём Иванов. Очень высокая девушка живописно лежала на животе и изящно махала в воздухе ногами, а её мужчина с обожанием её разглядывал. Для полного комплекта участников Не хватало только рок-исполнителя Михаила Ромова и поэтессы Катерины Ромовой. Это семейство тоже пока числилось в составе. Но они по роду обеих профессий – ночные жители, поэтому наверняка для романтики выползут чуть позже. Что здесь происходит? Я сбавила скорость. Слава тоже был удивлен. Они решили добавить в шоу перчинки на 18+. Я не сценарист порно. Но, по-моему, общей сюжетной линии все-таки не хватает. Даже в порно нельзя, чтобы каждый сам за себя». Дмитрий Алексеевич остановился и хлопнул себя по лбу, поскольку первый из нас сообразил. «Камеры же теперь повсюду. Вот участники и транслируют «Любовь» в режиме нон-стоп. Никто ж не знает, какой кадр отберут для эфира. Короче, я пошагал вперед, а вы тут пожамкайтесь немного». — Подумают еще, что вы друг друга любите меньше этих выскочек. Он быстро отлетел от нас, потому что с третьим лишним мы точно для выборки не подходили. Слава взял меня за руку и потянул на себя. Я надеялась, что ближайшая камера далеко, она не уловит тихий разговор. Предложила едва слышно. — Давай теперь постоянно за ручку ходить. — Давай. Он смотрел мне в глаза, а в карих радужках. Заискрилась какая-то непонятная ирония. «Пойдем тогда?» «Сейчас пойдем». Он взял меня за талию и притянул к себе. Уже в его губы я уточнила. «Что ты задумал?» «Свет, камеры везде», напомнил он почти с издевкой. «Ты работай на камеры, а я буду работать на себя». Он поцеловал меня нежно. Без того самого напора, который в ночном клубе Лишил меня всей воли, но колени все равно задрожали, ведь теперь я знала, что ему не безразлично. И поэтому мой ответ будет считаться ответом с большой буквы, а никакой не театральной постановкой. Но я руководила своими желаниями и потому, после короткого поцелуя, оторвалась от его губ, чтобы посмотреть в глаза и спросить напрямик: Теперь ты будешь использовать любую возможность вот так все просто! Слава не улыбался и взгляда не отводил. «Посмотри, Свет, как у меня руки дрожат. Все еще уверена, что для меня просто ничего подобного. С каждым разом все сложнее». И снова беспардонно наклонился к моим губам, перечеркивая всю значимость своего признания. А я закрыла глаза и отдалась порыву. Вернее, просто играла на камеру. Как в ста метрах от нас сделали Эдик и Тоня, которая по всем людским законам сегодня должна весь день рыдать по утраченной любви. Если она может смириться с тем, что больше никогда не поцелует своего бывшего парня, то почему мне запрещено изображать, что мне нравится, как целуется ее бывший парень? Важно только не обращать внимания на то, что дышать все труднее, а на локацию для нового конкурса смотреть совсем не хочется.